Глава девятая 1927 год, май, 15 Москва Михаил Николаевич штухачевский потер лицо. Последние несколько недель ему что-то было не по себе. То взглянет на портрет Маркса, а ему там какой-то незнакомый тип видится, то еще чего. А на Медгессон приснился в котором прокуренный женский голос пел про то, что знает все его трещинки. Тема, очевидно, гомосексуальная, и он проснулся в недоумении. Почему женский голос? Да и вообще, что за чертовщина? Вот и сейчас он сидит на собрании верных и преданных делу товарищей, а ему вдруг померещилась какая-то незнакомая рыжая морда в их рядах. Протер глаза, осмотрелся — нет. Но ведь видел же, почти как наяву. «Отдыхать вам нужно больше», — заметил Убаревич. «И нервничать поменьше», — добавил Якир. «Мне иной раз тоже всякая мерещится». «Может, к доктору сходить?» «И что ему скажу? Что Карл Маркс у меня на портрете облысел, а потом обратно оброс?» Присутствующие промолчали. «Вся эта история меня в могилу сведет!» «Не исключено!» — покивал путно «Но если сведет, то нас всех. Разом! Не боитесь?» «Умирать в одиночку страшно», — фыркнул Якир. «А всем скопом еще и пошутить можно. Как там раньше болтали? Намируй смерть, красна, так что ли?» «Дурной разговор мы затеяли. Ой, дурной!» — покачал головой Тухачевский. «Еще накаликаем беду». «Но с Фрунзе надо что-то решать» все присутствующие покивали. В этом они были солидарны всецело. Их, героев гражданской войны, Михаил Васильевич методично оттирал от управления армией и уже сейчас вывел во многом на второстепенные должности, отстраняя от командования войсками, ну, точнее, поручив крайне важные Задачи в территориальных формированиях, и заслуженные командармы, комкоры, да комдивы увлеченно инспектировали всякие батальоны и роты, развернутые на местах, малые гарнизоны, где несли службу те, кто прошел курс молодого бойца. И территориальными они были достаточно условно, скорее гарнизонными и вспомогательными. А личный состав в них был перетасован, дай боже. Ближе тысячи километров к месту призыва никого и не направляли. За исключением, пожалуй, водоплавающих. Но там обстоятельства. Море или океан не передвинуть. Дальше больше. Каждому из этих героев гражданской войны была назначена дорожная карта по учебе с достаточно строгим графиком, и время пошло, а многие из них даже не начали, что должно было закончиться вполне закономерно — увольнением в запас. Да еще с аттестацией в звании уровня Унтера или обер-офицера со снижением с генеральских позиций. Это была катастрофа. Отложенная, но неизбежная. «Ибо все здесь присутствующие прекрасно понимали. Их карьере конец. Кто-то учиться не мог в силу скудных умственных способностей, кто-то не хотел, считал ниже своего достоинства, а кто-то стеснялся на фоне монолитной реакции товарищей». Тухачевский вновь раздраженно потер лицо. «Нужно срочно что-то делать!» — А что ты сделаешь? — К Михаилу Васильевичу не подойти, — скрививший сказал Якир. Мои люди как-то понаблюдали за ним. Он изо дня в день ведет себя так, словно ожидает нападения. И бдительности не теряет. А его охрана не псы, а волки. Голодные, злые, борзые. Только сунься, растерзают. Чем Феликс воспользовался? Коминтерн-то вон как раздавили. Даже пискнуть не успел. А основной ударной силой там именно сон и выступила. «Боится!» — воскликнул Егоров. «Тише!» — потирая виски, буркнул Тухачевский. «Криком делу не поможешь!» «А что, тише!» «Или мы его, или он нас!» — не унимался Егоров. Сначала из армии выпрет, а потом с помощью своего дружка тихо подчистит. Не нагнетай. Зачем ему нас убивать? Потому что оставлять живых опасно. Мы ведь станем мстить. Он что, дурак так рисковать? Любой из нас после того, как будет выброшен из армии, будет представлять для него угрозу. С револьвером, винтовкой, да даже с ножом и дружок, не видел его охрану!» — нервно хохотнул Якир. «А что охрана? Он ведь ходит в театр, кино и прочие общественные места. Вышел в туалет, а там кто-то из нас его ждет». «По прошлому году пробовали. Он силен, но нас много. Не один, так другой. В конце концов, можно и в театре во время сеанса пристрелить, подкравшись». — Нет, я решительно убежден. Фрунзе застанет от нас избавляться. — чего медлит? — устало спросил Тухачевский. — После того, как они с Феликсом разорили комментар, нарестовав Литвинова, кто их остановит? — Эта тварь хочет соблюсти нормы приличия, чистеньким из этого дерьма выйти. Не нагнетай! Дебаты шли ни шатко, ни валко. Они то скатывались в нервные перепалки, то в попытке смоделировать удачное покушение. Да такое, чтобы потом самим как-то оправдаться. Понятно, Фрунзе их враг, и Сталин их сейчас активно поддерживал. Но ни у кого из присутствующих не было сомнения относительно амбиций самого генерального секретаря для чего ему требовалось получить контроль над армией и органами, что подразумевало довольно простой вывод — они не нужны. У них всех есть амбиции, и они вроде не дураки, а значит что? Правильно. Сталин их станет затирать, а потом и постарается от них избавиться, как от слишком самостоятельных опасных фигурантов так что они чувствовали себя как между Сцилой и Харибдой. С одной стороны, на них неумолимо надвигался паровой каток Фрунзе с выглядывавшим из-за его спины Дзержинским, с другой — Сталин, подкрепленный довольно крепким пластом партийной номенклатуры. При любом раскладе они получались лишними. В лучшем случае — одноразовым инструментом, таким презервативом что толкало их к мысли о том, чтобы не просто устранить Фрунзе, но и совершить полномасштабный военный переворот, дабы сбросить власть прогнившего ЦК и утвердить настоящую народную власть с собой во главе. Как? Так очевидно же. Обвинить во всем Сталина и его сторонников и вывести на улицу те самые воинские части которые в постоянной готовности то есть самые боеспособные и преданные Фрунзе. их ведь несложно будет раскачать на месте тем более что в москве до сих пор продолжали ходить упорные слухи что именно сталин пытался убить фрунзе на операционном столе почва для таких маневров более чем готова оставалось только придумать «Как это все реализовать?» В то же самое время в Лондоне шла напряженная дискуссия близкого характера. Политическое руководство Антанты пугало нарастающее сотрудничество Веймарской Германии с Союзом. В первую очередь, конечно, Лондон и Париж. «Эти концессии опасны! Слишком опасны!» «Да какие это концессии! Этот румын просто договаривается с немцами о переносе заводов на свою территорию, чтобы те начали работать, выпуская военную продукцию для Германии, а он станет получать дивиденды!» «Так уж и он!» «Понятно, что не только он!» кстати а кто за ним стоит?» «Пока не ясно!» Там слишком крутой узел противоречий и взаимных интересов. Словно клубок змей, готовый вцепиться в глотку друг другу. С нежной улыбкой и ласковым взглядом. «Змеи разве так делают?» «О, да! Эти еще и не такое делают». «Мы должны что-то предпринять. Объявить войну Союзу или Германии? Зачем сразу такие крайности? Союз очень неоднороден. «Давайте попробуем надавить на него». «Почему на Союз?» «А что мы предъявим Германии?» «Букву договора они выполняют». «Значит, смогут выполнить еще». «Мы так перегибаем». «Германия бурлит. Чуть пережмешь и бед не оберешься». «Или кто-то из нас хочет новых боев где-нибудь под Верденом». «У немцев нет ни солдат, ни оружия». «У них масса старых солдат, жаждущих реванша. А оружие им охотно поставят янки или даже эти безумные советы. У нас же люди еще не отошли от прошлой войны. Так что, по существу, мы в этой ситуации можем давить только на союз, требуя от немцев лишь соблюдения пунктов договора, не более. Да и то не сильно строго» иначе сами подтолкнем их к союзу с союзом, как бы смешно это ни звучало. Это так смешно, что прямо обхохочешься. До смертельных колик. Вот-вот. Пока заговорщики мечтали о том, как поедут повышать строевую подготовку медведей в Якутии, а англичане с французами задумывали очередную гадость, Михаил Васильевич Фрунзе был вынужден изнывать на очередном рабочем совещании. Унылым, но крайне важным. Старые эсминцы типа «Новик» требовалось переделать в сторожевые корабли. Кроме новой силовой установки, над которой уже трудился большой творческий коллектив, план подразумевал установку новой системы вооружения. Изначально Фрунзе хотел впихнуть на них 130 миллиметровые пушки, но прикидки показали — они влезали только в варианте турельного размещения, что не лучший вариант. В теории можно было поставить их в легких башнях, но в этом случае пришлось бы довольно серьезно переделывать корпус. Он пошел другим путем. Купил у немцев зенитную морскую установку в 8,8 сантиметров, 3,46 дюйма. скц ц 25 И вместо 88-миллиметрового ствола наложил на нее 102-миллиметровый. Самый обычный и стандартный. Получил, по сути, универсальное орудие с досыланием и какой-никакой о механизации. Да. Дульная энергия 102 миллиметрового орудия была вдвое выше германской зенитки. Но запас прочности установки имелся приличный и вполне позволял это сделать. И немцы в будущем примерно так и поступили, о чем Михаил Васильевич вспомнил и решил проверить. И все удалось. Упаковал установку в легкую башню и вуаля! Получил по сути универсальную 102 миллиметровую пушку. Четыре штуки. Осталось только придумать, как из нее стрелять по самолетам, и будет совсем праздник. Без радиовзрывателей это выглядело достаточно хтоническим и в изрядной степени малополезным занятием. Причем первые 20 установок поставили немцы, а дальше уже решили крутиться сами, опираясь на переданную документацию и активную помощь. Орудия, кстати, тоже не стали выкидывать. По легкому зенитному вооружению ставка была сделана на 13-миллиметровые тяжелые пулеметы и 20-миллиметровые автоматические. Те самые, которые сейчас разрабатывали на базе пушки «Беккер». То есть эти были версии о с ленточным питанием. Не бог весь что, тем более что 20-70 выстрел был откровенно слаб для зенитных нужд. Но это хлеб. Тем более, что Михаил Васильевич собирался их воткнуть столько, сколько получится. А потом по возможности заменить на дуэт из 20-мм автомата под более мощный выстрел и 40-мм орудия в духе Бафорса. И также под завязку. Торпедные аппараты заменялись на одну счетверенную под германские 533 миллиметровые торпеды, способную стрелять на оба борта. Плюс смонтировались удобные салазки для сброса глубинных бомб. Интересно? Ну, неплохо. Но для реализации всей этой красоты требовались средства наведения и управления. В том числе и какой-нибудь сонар, чтобы надежно находить подводные лодки. Сам Фрунзе об устройстве таких агрегатов имел очень отдаленное представление, только общий принцип и то, что там зачем-то были нужны пьезокристаллы. Вот и собирала регулярно мозговые штурмы. Но дело шло медленно, не из-за нехватки идей. С этим добром был полный порядок, на любой вкус и разной степени упортости. Нет, беда была в опытах. Ведь идеи требовалось проверять, а это время. Параллельно шла еще одна опытная работа. Вот ее как раз сегодня и обсуждали. На сторожевики, по мнению Фрунзе, требовались приборы ночного видения. Не всегда ведь может помочь. Вот он и задумался о таком средстве. Конструкцию устройства он видел такую. Прожектор, светящий в инфракрасном диапазоне, невидимом человеческому глазу. Рядом с ним электронная камера, чувствительная в этом диапазоне а получаемые бы сигналы передавались на дисплей для визуализации. С камерой мало-мало дела наладились, поскольку там все было более-менее понятно. Особенно если не зевать и отслеживать публикации в научных журналах разных держав. А этим при наркомате уже занималось целое ведомство. По сути, конструкцию камеры слезали и уже просто обкатывали в лабораторных условиях. А вот с дисплеем наблюдалась беда. Конечно, уже имелась технология механического телевидения, но она плохо подходила для состыковки с электронной камерой, и первые опыты показали довольно сильные помехи, из-за чего картинка становилась весьма нечеткой, а там она и без того не блистала качеством. Однако Фрунзе совершенно случайно обнаружил в Комитете по делам изобретений и открытий СССР заявку от 9 ноября 1925 года, номер 4899, в которой некий Борис Павлович Гробовский, проживающий в Ташкенте, пытался запатентовать аппарат для электрической телескопии. Да и в мировой практике в 1926 году Был уже построен первый такой аппарат, вполне работающий. Нарком приободрился, связался с Гробовским, и вот теперь он сам, его соратники и целый творческий коллектив, собранный из разных энтузиастов, сидели и морщили лбы. Чтобы сделать нормальный электролучевой дисплей для этого самого прибора. Крупный, пусть и с большим зерном но чтобы не прищуриваться, пытаясь что-то там разглядеть. Но это полбеды. Темой заинтересовались и рабочая группа, занимавшаяся сонаром. Им тоже понравилась тема визуализации, только уже шумов. Так было проще и точнее определять азимут до цели и дистанцию. И меньше связи с человеческим фактором. Ведь у человека в наушниках могут быть и усталость, и болезнь, и еще что. Банальная серная пробка, снизившая чуткость слуха. А бедный Гробовский изо всех отдувался. Он ведь хотел осчастливить человечество новым, прогрессивным электронным кино. Дистанционным, чтобы каждый мог посмотреть его из дома. Но мим проходили военные, и у них фантазия работала несколько иначе. В идеале-то Михаил Васильевич хотел еще и радар бы какой-нибудь на свои сторожевики впихнуть. Но тут пока мест совсем конь не валялся. И он был вынужден ограничиваться тем, что отбирал на дальномерные посты и в наблюдении природных сибирских охотников с особенно острым зрением.